Глава 32. «Так, успокойся, Яна. Твоя истерика ничем не поможет. Давай ее мне. Осторожно». Олег окликает меня и быстро перехватывает Сашулю. Сам берет на руки, относит на диван, тогда как я от шока не могу связать двух слов. «Саша!» Холодов действует очень быстро. Почему-то снимает с Саши носки и осматривает стопы. Ладони слушает ее и быстро вызывает скорую которая приезжает через пять минут. Олег что-то говорит врачам, какие-то медицинские страшные термины, а меня так трясет, что я только и могу что смотреть на Сашу без сознания и с ужасом понимать, что наша ссора стала стрессом для нее. Не надо было мне ругаться с Олегом. Боже, что я наделала, что я натворила? Яна, приди в себя, ты меня слышишь? Сделай вдох, ну же, еще! Кто-то ко мне подходит и тормошит. Олег. Он берет меня за руку и серьезно говорит. «Едем в больницу. Давай, быстрее». «А Саша?» «Она на скорой. Мы за ними. Так надо. Там ее будут контролировать». «Я хочу быть с ней». «Нет, ты будешь только мешать. Поехали». «Олег, спаси нашу дочь. Умоляю». Говорю ему со слезами на глазах и вижу, как он сжимает зубы. «Едем». Дорогу до больницы я даже не запоминаю. Помню только уже белые стены клиники, скорую и мою Сашу, которую на каталке куда-то быстро завозят. Олег рядом мелькает, а после я вижу его уже в медицинской одежде. Он и еще двое врачей приходят, Сашу осматривают, но меня туда не пускают. Я сижу в коридоре, не знаю, что делать. Уже прошло сорок минут, у меня трясутся руки, И от ужаса я даже плакать не могу. Отец, мачеха, а теперь и Саше плохо стало. Если с ней что-то случится, боже, я не переживу. Лучше бы я, лучше бы я, а не моя малышка. Дверь резко распахивается, и выходит Олег. Быстрым шагом идет ко мне, строгий, серьезный, собранный, в отличие от меня. Он умеет за секунду переключаться в рабочий режим, а я так не могу. Я мама, и мне страшно за ребенка. Я хочу ее увидеть, хочу ее обнять. Что с Сашей, Олег? Яна, у ребенка произошел кризис. Александра потеряла сознание, но уже пришла в себя. Мы подключили к ней подачу кислорода, датчики. Можно к ней? Да, идем. Из палаты выходят врачи, и я ныряю внутрь. Моя Саша лежит на большой для нее кровати, подключенная к аппаратам. Очень бледная, губы аж синие, такая слабая. Она хрипло дышит, держась за грудь. Ее темные глазки открыты. Она улыбается, когда меня видит. «Мамочка, ты пришла ко мне!» У Саши на ручках и груди куча датчиков. В носу какая-то трубка, воздух. «Все хорошо, моя маленькая. Поправляю ее волосики, глажу по щеке. Меня всю колотит видеть ее такой». «Олег, все нормально, ты же боец, помнишь?» Саша коротко улыбается, и я беру ее маленькую ладонь, целую, стараясь не реветь при ребенке. «Пошли, надо серьезно поговорить, Яна. Александра, скоро увидимся?» «Угу», — коротко отвечает, и мы выходим за дверь. Олег как-то сильно напряжен, и я вижу, что он не все мне рассказал. «Что еще, боже?» «Что с Сашей? Скажи мне все!» Ее состояние ухудшилось. Мы готовим Александру к экстренной операции через час. Что? Как? Еще же две недели. У Александры нет этих двух недель. Таблетки больше не помогают. Нет даже суток. Саша не доживет до плановой операции. Нет времени. Ее сердце не выдерживает нагрузки. Патология прогрессирует, так как она растет и уже упущен тот период, когда можно было тянуть с этим. О боже, Олег! Ты должна была сказать мне ребенке, Яна. Ты должна была мне признаться. Я бы диагностировал этот порог раньше. Ты не хотел даже слушать меня тогда. Ты родителей своих слушал. Вытираю слезы и вижу, как сильно Олег расстроен, как он зол на меня. Просто невероятно. Становится страшно. Боже, как он будет оперировать в таком состоянии. Он же должен быть спокойным и сосредоточенным, а он аж рычит на меня. Злой, злющий даже. Что ты молчишь? Что теперь будет? Мне страшно, Олег. Я боюсь потерять дочь. Или ты... Ты что, теперь откажешься от операции? Кажется, что кровь стынет в жилах. И я только смотрю на Олега, у которого аж жилваки ходят на скулах от напряжения. Успокойся. Сядь здесь и жди. Все будет хорошо. Усаживает меня на один из стульев в коридоре а сам идет в ординаторскую быстрым шагом. Начинается какая-то суета. К Саше то и дело входят медсестры и врачи, а я смотрю на все это и просто стараюсь дышать. Я должна быть сильной и спокойной ради Саши, ради нее. «Вы, мама, идите проводите ребенка на операцию». «И мы поехали», — строго говорит мне медсестра, и я подрываюсь и вхожу к Саше. Она очень бледная, Глазки испуганные, прижалась к стене, как маленький мышонок. «Мамочка!» «Все хорошо, доченька, я тут, я рядом с тобой». «Олег сказал, что пчелка раньше прилетит, это правда?» «Угу», выдавливаю из себя улыбку, тогда как дрожит каждая клетка в теле. «Я боюсь, мам, я боюсь, что не вырасту, что останусь такой маленькой». Саша берет мою ладонь и прикладывает к щеке, как котенок, а я волосики ее поправляю, целую прохладные пальчики. «Родная моя, ничего не бойся, слышишь? Ты вырастешь, все будет хорошо. Там будет дядя Олег, все время с тобой. Ты же боец у нас, да? Ты очень сильная». «Как папа?» «Да, как папа». Киваю, и Саша коротко улыбается. «Мам, Олег мой папа!» В ее глазах надежда и понимание. Саша все утром слышала. Она, конечно же, узнала тоже эту правду. — Да, малыш, ты так похожа на него. Ты такая сильная у нас. Папа Олег будет с тобой рядом. Он никому не даст тебе в обиду. Договорились? — Хорошо. Я люблю тебя, мам. — Я тоже люблю тебя, доченька моя. — Очень. Мама тебя любит. Слышишь, родная? Я очень тебя люблю. Наклоняюсь и целую ее. Осторожно прижимаю к себе, вдыхаю нежный цветочный запах, и я не хочу думать о том, что это может быть последний раз, когда я вижу дочь живой. Так, мамочка, на выход. Зайчонок, помаши маме ручкой и едем. Сашу осторожно перекладывают на каталку. Она улыбается мне сквозь слезы и коротко машет, а я целую ладонь и машу ей в ответ. Я провожаю Сашу по коридору. Мы спускаемся на лифте и доходим до операционной. Дальше меня не пускают, потому я опускаюсь на стул под дверью и смотрю на часы. Десять утра. Сцепляю руки в замок и шепчу одними губами. «Боже, помоги! Боже, помоги ребенку моему!»